15 октября президент Трумен встретился с Маком на острове Уэйк, чтобы поздравить главнокомандующего с победой над корейцами. На вопрос президента: Каковы прогнозы главнокомандующего, Мак ответил: Китайцы боятся атомной бомбы. Они не посмеют выступить на помощь корейцам. Как только наши войска подойдут к реке Ялу, в Пекине поднимется паника, а во всем Китае начнутся волнения. Следующая наша встреча, господин президент состоится в Мукдене. Мак получил из рук президента четвертый по счету орден с дубовыми листьями. Корейские партизаны несколько омрачили торжество победоносного полководца. 18 октября они захватили в тылу американских войск шесть городов – Кочан, Кэмсан, Чонджу, Муджу, Самчок и Ульчин. Влили шесть капель туши в заздравную чашу вина.